Издательство Эксмо. Аманда Эйр Уорд. Семейный круиз. Читает Ольга Салим. Посвящается моему первому читателю и лучшему другу Смиту Клайберну. Пролог. Hilton Head Island. 1983. Hilton Head Island. Город на одноимённом острове. В округе Бафор, Южная Каролина, США. Большой портрет маслом, изображающий Шарлотту с детьми, был написан по фотографии, сделанной на побережье острова Хилтон-Хэт-Айленд, на закате. Шарлотта хотела, чтобы вечер получился безукоризненным. Она заблаговременно уложила в сумку холодильник пива и стеклянные бутылки с Кока-Колой. Все были такие загорелые, светловолосые. Уинстон выступал в роли фотографа. На портрете Шарлотта выглядит счастливой, но не то, чтобы очень. Тут ей 39. Стройная и смуглая, она сидит на одеяле в окружении своих троих детей. Светлые волосы Ли разметал соленый ветер. Корт в шортах из сжатого ситца и белой футболки Пола. И малышка Реган, босоногая, в легком сарафанчике. Шестилетняя Ли старалась всем угодить, считывая настроение родителей. Так читают книгу о привидениях, где на каждой странице тебя поджидает опасность. Весь день Уинстон просидел в спальне арендованной вилы, без конца смолил и смотрел телевизор. И хотя перед уходом он заранее принял душ, резкий запах не выветрился. Ли раньше думала, что самое плохое — это выходные, когда папа дома но она ошибалась. Из-за солнца кожа ее вся горела, хотя Шарлотта намазала ее липким соком алоэ. Все они часами гадали, когда же отец выйдет из спальни и будет ли он зол, безразличен или грустен. Шарлотта нервничала больше прежнего. Она отчаянно хотела, чтобы выходные прошли на высоте. Али пыталась понять, к чему бы это. Всегда надежнее оставаться тише воды и ниже травы. Нужно выказывать радость от созерцания маяков и плоских морских ежей, от собирания ракушек. Если тебя ужалила медуза, просто тихо скажи об этом Шарлотте и не устраивай сцен, как бы больно тебе ни было. Вытряхивай песок из обуви, не заноси его в дом, не перечь, ничего не выпрашивай. Если тебе купили мороженое, ешь молча, чтобы ни капельки не пропало» даже если ты хотела мороженое с другим вкусом. И не вздумай испачкать одежду. Если ты попросила в морском волке куриные палочки, не будь свинюшкой. Даже если они недожаренные, тарелка должна остаться пустой». Ли очень старалась. Но стоило ей освоить какое-нибудь новое правило, кто-то из малышей обязательно его нарушал. Понятно, что Реган совсем крошка, Но сегодня днем она разревелась прямо в присутствии Уинстона. У Ли аж живот заболел, когда отец гневно прищурился. Находясь на линии огня его взгляда, Ли научилась превращаться в призрака. На всякий случай. Мысленно она улетала куда-нибудь подальше, где не так опасно. Но тогда некому было защитить четырехлетнего Корда и малышку Реган. Поэтому Ли прилетала обратно, кусая щеки изнутри и боясь даже пикнуть. Корт тоже потихоньку приспосабливался. Он больше не носился бегом вверх по лестнице, изображал радость от ловли крабов в компании Уинстона. Но Ли видела ужас в его глазах, когда отец протягивал сыну куриную шейку, чтобы тот нацепил ее на крючок. Стояла жара. Корт весь такой хрупкий, брал в руки краболовку, моргая и проглатывая слезы. Уинстон подбадривающе хлопал сына по спине. Аккорд словно каменел. Взгляд отца блуждал по воде, будто он увидел вдали нечто душераздирающее. Ли с отцом были ранними пташками и, держась за руки, шагали по дороге на пляж, чтобы встретить восход солнца. Песок был еще прохладным после ночи. Отец был с нею ласков говорил про её золотистые волосы и что она его звёздочка. Но он говорил и странные вещи. «Я правда стараюсь», он словно обращался сам к себе. «Я как в тумане. Хочу, чтобы он рассеялся, но не знаю, как этого добиться». Ли тогда крепко обнял отца. Только через много лет она поняла, что он имел в виду. Но в то утро слова его звучали «Загадочно. Пора было фотографироваться». Шарлотта нервно хихикнула и взбила волосы. «Как я выгляжу, дорогой?» «Отлично. Вы все отлично выглядите», — сказал Уинстон. «Моя семья. Надо же!» Словно он и сам не верил, что это правда. Словно они были семьей из какого-нибудь кино, которое он бы рад похвалить, но не может». Корт уткнулся подбородком в колено Шарлотты, бесстрастно уставившись в камеру. Наверное, он тоже научился улетать мыслями куда подальше. «Корд, что за несчастное лицо?» — сказал Уинстон. Корд заморгал, словно его разбудили. Малышка Реган смирно сидела у мамы на ручках. Шарлотта вздернула подбородок. «Отлично! Молодцы!» — сказал Уинстон и щелкнул дорогим Никон. Реган ухватилась своей пухлой ручонкой за палец Ли, а та дотянулась за спиной Шарлотты до Корда. «По крайней мере, у нее есть брат и сестра», — подумала Ли. «Уже поэтому она никогда не будет одинока». Ли вечно хотела все поправить в их семье, разобраться с отцовским туманом, сделать так, чтобы папа не кричал на Реган с Кордом и убедить маму, что ей не нужны комплименты, потому что она и так красивая ли сказал Уинстон улыбнись как я люблю ли лучезарно улыбнулась, чтобы отец мог ею гордиться. Сегодня и следующие два нескладных дня среди прибрежного песка, когда в воздухе пахло пивом, а стало быть и несчастьем, то был последний раз, когда Ли проводила так много времени в кругу своей семьи.ё повторилось лишь тридцать два года спустя, когда все вместе Они отправились в путешествие.